Глава двадцать Что, испугались? Просто ремень. Я могла и сама. Могла. Ты вообще самостоятельная, я смотрю. Мы с вами на брудершафт не пили. Краснею и злюсь. Не понимаю, почему этот мужчина так на меня действует. Ненавижу, когда мне вот так тыкают. Бесит просто. Это не проблема. Выпьем. Нет. Да? Почему? сжимаю зубы. «Хамить нельзя, Ника, не надо. Он тебе помогает». Закрываю глаза. Чувствую, не вижу, а чувствую, что он ухмыляется. Черт, ну почему мне так не везет-то, а? Кто ж меня проклял? Расслабься, я не кусаюсь. Хотя, тебя проучить стоит. Выпороть. Что? Он серьезно? Поворачиваюсь, понимая, как начинаю просто закипать. Ноздри раздуваются. «Темпераментная вы штучка, Ника!» Ухмыляется опять. «Гад! Черт. Откуда все таки он мое имя знает?» «Впрочем, наверняка для него это не проблема — узнать имя. Номер и марку моей машины он точно запомнил. Потом я сказала, что работаю в торговом центре. Тоже мог выяснить. Через службу безопасности, например. Или через тех, кто занимается арендаторами. В общем, не бином Ньютона, что уж там». И все-таки зачем он узнавал, как меня зовут? Просто так? Или... Ох, или что, Ника? Влюбился в тебя, что ли? Ха! Я хмыкаю, отвернувшись к окну. Мне это не льстит. Совсем. Зачем мне любовь какого-то рандомного мужика сейчас, когда мой любимый муж нашел себе малыша? Что, отомстить? Завести интрижку? Как это называется? Адюльтер? «Господи, меньше всего я сейчас думаю о том, чтобы отомстить Кириллу». «Я сейчас... я сейчас вообще не думаю». Отупела. «Хочется на ручки, а не вот это вот все». Пытаюсь бороться с комом, возникшим в горле. Дыхание сдавило, в глазах щиплет. Не плакать, Ника, не сметь. «Ника, вам плохо?» «Вот что ему сказать? Что?» «Плохо мне. Очень. Я в аварию попала». Потом меня какой-то страшный мужик чуть не задушил. А вообще, я мужа с любовницей застала, так что...» Роман Александрович молчит. «Что, не ожидал?» Хмыкаю опять. «И тут понимаю, что везет он меня точно не ко мне домой. А куда?» «Я подумал, что нам с вами не помешает выпить по чашечке кофе на брудершафт». «Вы подумали? А меня спросить забыли?» «Ника, правда, нам с вами нужно поговорить». «Неужели? Я вот так не считаю. Мне с вами не о чем разговаривать». «Правда? Совсем не о чем?» «Совсем. Если вы думаете, что я... что из-за того, что мне муж изменил, я... я с вами... вы ошибаетесь. Я вам уже сказала. Я не собираюсь пачкаться». «То есть со мной вы испачкаетесь?» «Вы меня поняли». «Не совсем. И потом, я не предлагал вам сразу лечь со мной в койку». Просто выпить кофе в хорошем ресторане. Мне трудно дышать. Почему-то так обидно. Жизнь рассыпалась за считанные дни. Я ведь даже не представляла, что с нами может такое случиться. Казалось, мы любим друг друга. Понимаем, у нас крепкий брак. И вот, малыш, малыш, блин, господи. Ника, так что насчет кофе? Я могу вас пригласить? Я не буду приставать, честно. Вообще буду вести себя прилично. Извините. У него звонит телефон. Включается громкая связь. Слушаю. Шах, привет, Агдамов. Есть вопросы по яхт-клубу. Хотел обсудить лично, без посредников. Я готов. Отлично. Завтра можем пересечься? Обед в Гвидоне? В четырнадцать. Договорились. Абонент отключается, а я смотрю в окно и думаю, какая же я дура. «Шах!» – он сказал «Шах!» – Анюта спросила «Что у тебя с шахом?» «Роман Александрович!» «Черт! Это тот самый новый компаньон Кирилла! Отчим малыша! Прекрасно! Просто прекрасно!»